Валентин Кунцевич, авиабаза Синьчжун «Ты назначен быть героем?» «Значит, будешь им». «Ну что тебе непонятно, капитан Ли Юншен?» «Рассказано, уха по-китайски. Это значит, ты базу взял, гарнизон перебил, трофеи захватил». «Ну а мы лишь на подхвате?» «Или вовсе не было нас тут?» «Привиделись мы тебе». Так во всех бумагах и будет, и в истории войдет. Твою рожу московский корреспондент снимал? Ты интервью давал? Вообще я твой рассказ сочинил, но о публике о том знать не надо. Так расписал. В Вашингтоне прочтут, объявят врагом американского народа и персонально их президента. А как правда про тебя напишет, любой, кто усомнится, Тот против партии, советского правительства и самого товарища Сталина. Так что поздравляю, капитан Ли Юнчен. Документы и погоны сейчас вручить не могу, но надеюсь, что все здесь присутствующие в моих словах и полномочиях не сомневаются. Хочешь соответствовать, русский учи, чтоб свободно на нем говорил, а не как сейчас? Как вернемся в Харабин поедешь? училище. А после, может быть, и в Москву, в Академию Генштаба. Над чего нет? Генералом станешь настоящим, а не таким, как учана, кто чин за деньги купил. Ты главное служи, а за наградами и чинами не залежится. Я сам старлеем был, это меньше капитана всего восемь лет назад. Иди. Да. Повезло человеку из ИО взводного сразу в капитаны. Меньше не солидно, больше уже перебор. В один миг. Просто потому что показался мне самым толковым. Жив останется в национальные герои выйдет, в экспонаты истории. Вот вернулся в союз с китайской командировки, и девушки даже не простые, а служащие в конторах. Меня станут спрашивать: Вы знали самого Ли Юн Шена? Было уже такое у меня после Ирана в 46-м, с другим персонажем, когда портреты того курдского вождя, пламенно-тердокаменного борца с мировым империализмом и колониализмом тоже появились в наших газетах. А ведь если бы не я, не быть бы ему живым. Уж очень разные вещи, скачки по пустыне со стрельбой, и пришел и ушел а враг помер а ведь по годам я вполне еще могу успеть с чегеварой и фиделем пересечься но не будет мне третьей золотой звезды в мирное время вопросы возникнут неудобные за что орденок в общем в списке одних красных звезд вместе с военными у меня уже пять штук правда платят очень неплохо На одну месячную зарплату могу не то что победу, зим купить. Выпускают под тем же названием, и на тот из нашей истории здорово похож. Так вопрос, кто же я? Офицер, кто за патриотизм служит, но за него и вступятся, как за своего, и вытаскивать будут, и мстить. Или наемник, деньги получил сдельно, а свои проблемы решай сам» и списывает таких без всякого сожаления как я сам в иране одного шустрика в расход вывел который думал плату из нас получать из англичан не без я боже упаси это очень даже хорошо что могу как полярник кто с зимовки вернулся и полугодовой отпуск совсем не бедной жизни в теории могу пока удавалось максимум четыре недели в крыму В санатуре для своих. И снова труба зовет. Где-то еще исполнить кого-то требуется. Ради государственных интересов СССР. Вспоминаю персонажа из фильма про итальянцев в России. Да те передо мной и моими песцами, что щенки. И это не хвостовство В Италии проверено. В 47-м... Краткая командировка помощь красным комиссарам Катани. что там сказал, что сицилийская мафия бессмертна? Три раза ты от меня лично. Если все, что со мной было за эти годы, в мемуарах записать, Бушков с его пираньей от зависти помрут. Но не будет такого, поскольку подписку давал. Несли только в сильно урезанном виде, как худлит для военно-патриотического воспитания. Как у князя в миру Святослава Князева, муза пробудилась и высочайшее дозволение. Выпустил книжку на борту К-25 «Наши военно-морские приключения в сильно сокращенном и приукрашенном виде». Циник, наш светило медицины, мне советовал. На жизнь проще смотри. А у меня тоска иногда, хоть и вой. И, наверное, не у меня одного. Вот то чего все воронежцы из экипажа К-25 так на севере и кучкуются. Кто в кадрах остался, с тем ясно, пока Атамарин еще в строю. Но ведь и те, кто на дембере шел, тоже. Кто на Севмаше, кто у Курчатова в Арсенале-2 кто в северном корабле строительном. Хотя нет никакого приказа не разрешать, нежели кто-то захочет поселиться хоть в Саратове, хоть в Одессе, но вместе предпочитают и семьи у многих из Аниных стервочек. К тайне нашей не допущены, но около нее. Завидуя белой завистью адмиралу, ну и Смоленцеву, конечно, таких женщин себе нашли. А я бы вот до сих пор холостой хожу. И отлично понимаю Ивана Варавбу, персонаж из фильма «Офицеры». Не монахи, боже упаси! Со сколькими девушками встречался, красивые и не дуры, и, конечно, комсомолки и спортсменки. А я вот такую же, как одна известная всем нам, ищу. И пока не встретил. Может, к концу века здесь... Научатся людей клонировать, как овечку Долли, так не доживу. Или получится, как уже было однажды, мне снова в параллельную реальность провалиться там, где она погибнет сорок четвертом, разведчица-партизанка наша, до того, чтобы успеть ее спасти. Вот только не надо о страданиях молодого вертера. Любовь, морковь, но не только это. Под подпиской ОГВ ходить нельзя постоянно, даже среди своих. Быть на все пуговицы по уставу, себя контролировать, чтобы не проговориться, но очень сильно напрягается. Потому легко адмиралу, легко Смоленцеву. У них дрожащие половины в тайну посвящены. И даже воронежцам легче. У них жены не посвящены, но приближены. Все поголовно из бывшей Анечкиной команды как елена прекрасная у кэпа ивана петровича золотарева который адмирала в цп Атамарины сменил а я чужой в этом мире остался несмотря ни на что близкий но трещина есть и будет она тогда между мной и еще кем то проходить и ничего хорошего не выйдет кому то от такого водку глушить хочется ну а мне помня что мой здоровый организм Это рабочий инструмент хочется убивать. Никого попало, я уж не маньяк Чикатива, а конкретно врагов СССР, которых я, как саботиньевский капитан Балат, и назначил за все мои муки ответственными. Пиндосы виноваты, и в том, и в этом мире, значит, чем больше их сдохнет, тем лучше. Уже и Брюс валенцев мне говорит, Не зарывайся, не увлекайся убиением противника во вред заданию. Пока получалось у тебя по грани проходить, но именно на волоске висело. Это у молодых простительно, доказать всем и себе, что ты лучший. Жив остался, а враги умерли. А тебе это зачем? Ну, а если мне действительно легче от осознания что еще нескольких врагов советского народа и мирового социализма на тот свет отправил, и назад их сам Господь Бог не вернет, даже если убьют меня. Я ведь как узнал, что двое не долетели, хотел обещание исполнить. Кто из пленных конкретно с этими самолетами имел дело? Фамилии записаны, в стенке становись. Официально для морально-психологической подготовки личного состава, как пиндосскую десантуру моста. Ну, сапоги мои, не смешите. Это для наших ребят с гражданки еще имело бы смысл. А для таких, как этот Ли Юншен, у которого на глазах японский офицер отца зарубил? Так майор Бородай, старший от ГБ, насмерть встал. Летный состав из пленных собую ценность имеют и организовал их отправку в союз на борту обеих тушек и трофейного американца, который оказался марки ds6, нашим пилотом знаком. Еще приземлили двух супостатов, одного свалили зенитчики в первую же ночь, приняли за штурмовик, после различили, что это самолет связи к нам летел, могли бы и захватить. Второго сбили мигари Разведчик крутился, высматривал, упал в пределах видимости. А у большинства из нас был праздник хомяка и жабы. С оставшихся на земле бомбардировщиков снимали все интересное под квалифицированным руководством прилетевших московских инженеров. Так что все три транспорта их порта ушли, набиты под завязку. Еще погрузили ценный трофей, американскую РЛС ПВО и запасные движки к бомберам. Нашлись на складе и они. Ну и, как я сказал, самых важных пленных. И все равно их живых на базе оставалось больше, чем нас. И на свободе еще кто-то бегал. Конечно, мало вероятности, что среди них окажется кто-то подобный бойцовому Коку Райбеку. Для того специфическая Профессиональная подготовка нужна и опыт. Каких у технорей и даже солдат караульной части не встретишь. Но все равно пришлось озаботиться патрулированием территории и внутренней охраной объектов, не считая периметра. Ну, тут была главная надежда на артиллерию. Еще остался боекомплект РС на три полных залпа. Однако китайцы в деревне... Никакой враждебности не показывали. Напротив, приперся вечером первого же дня к воротам какой-то важный тип в мундире. Китайский комендант или полицейский начальник узнать, что произошло. Классиков учите, как у Пушкина было в «Капитанской дочке». Действуйте подкупательно. Вещевой склад рядом с казармами каким-то чудом не сгорел, Хотя с него крышу снесло, и стена рухнула. А ведь все сжечь придется, когда будем уходить. Слушай, как тебе там? За каждого пойманного американца, кто прячется в деревне, платим натурой, амбунирование, ботинки, за доставленного живым а вдвое. Ночью в деревне был слышен шум, и даже несколько раз выстрелы. на утро к воротам базы доставили... Одиннадцать живых янки, связанных, избитых, раздетых и босых. И два трупа. Напрасно американцы имели при себе штатно бумажку с надписью на местном языке «Окажите мне помощь» и доллары, как раз для урегулирования отношений с местным населением. Населению было проще и доллары забрать, и бывших владельцев нам выдать. А нам еще одиннадцать рыл кормить. На следующий день прилетали еще транспорты. Кажется, московские товарищи решили раскрочить бомбардировщики до голых хостелов. Снимали движки, приборы. Прибыло даже 20 маньчжурских пилотов перегнать захваченные мустанги. Зачем им это старье? И головная боль. Привезли Березу, станцию РЛС и постановки помех для обеспечения ПВО. Не держать же истребителей в воздухе постоянно. На мне подписка и приказ, что секретная техника ни в коем случае не должна достаться противнику. В Москве уже переговоры идут, на фронте прекращение огня. Наши закрепились на южном берегу Хонхэ и встали. Что погана Значит, пиндосы на нас могут навалиться всеми силами. Ведь тут официально нет советских. Есть партизанский командир Ли Юн Шен. Ты, будущий герой Китая, главное три правила запомни, как учение вашего Конфуция. Первое. Думай всегда, что впереди. Как я тебя на местности учил. Залег а впереди высматривай минимум три следующих укрытия. Так и в жизни тоже. Второе. О товарищах не забывай. Кто всегда тебе спину прикроет и поддержит не только в бою. И третье. Упаси тебя, Конфуций, когда-нибудь решить, что обучился всему и все умеешь. Всегда может найтись кто-то более крутой и более трудная задача. Учись всему хорошему. Все полезное запоминай. Тогда выживешь, может быть. А стопроцентной гарантии тебе никакой ангел-хранитель не даст, поскольку по дури можно слить любой абсолютно выигрышный расклад. Дед пуль дур никто не застрахован, как мой командир сам Смоленцев на японской водокачке 731-й. — Ну, совсем по-дурному напоследок словил. Хорошо не насмерть. — Сколько нам еще тут сидеть? — спросил бы, что полегче. — Думаю, что там наверху сами не ожидали такого успеха, что и база, и целых пять жирных карпов, и куча прочих трофеев. — Нет, наша радиола, что привезли, ничем не хуже американской, которую отправили. Просто если изделие испытать и внутреннее устройство изучить, то можно сделать нашу технику лучше, а с их научиться бороться. Поэтому мы свое бережем от чужого глаза, а чужое стараемся утащить. Высокомерию ты еще не научился. Хорошо. Хотя в данном конкретном случае плохо. Когда приперлись парламентера от китайского генерала Мо, хозяина этой провинции. Сначала держались предельно нагло, требуя капитуляции, тогда не будут убивать с чрезмерной жестокостью, а может даже кого-то и в живых оставят. Пришлось мне выходить. Увидев, что иметь дело придется не с отрядом Мао, как они считали, а с советскими, гамильдановцы сразу погрустнели, — Ну, я и объяснил популярно, — Стругацкий перевел, — что русские сдаваться не могут в принципе, так что свои трупы убирать будете сами, чтобы не смерть А теперь пошли вон Оан. Восток — это дело тонкое, что у японцев было бы сочтено за оскорбление, у китайцев наоборот — знак, что ты право имеешь с ними так. В ответ главный из китайцев — Стал видеевато весняться почтение к грозному северному соседу солдаты которого столь искусны что их не затруднит перевить толпу бездельников о которых их поитель генерал мони будет жалеть а толпа будет большой умо армия в 500 тысяч храбрых воинов с американским оружием есть даже пушки и танки вот и пойми он так грозит Или оправдываться, чтобы после наших счет не получить? Ладно, рефлексировать по-интеллигентски буду, как в союз вернусь, целым и невредимым. Писать отчет и гулять с красивыми девушками. Пройтись по Московской улице. Квартиру мне выделили в том самом доме на Ленинградке, где живут и Лазаревы, и Смоленцевы. Так что все их семейства на прогулке буду видеть. И как она смотрит на своего адмирала. Ну что ей стоило, главстерве, воспитать в своем коллективе такую же, как сама? Вполне понимаю рыцарей какого-то там стола, вздыхающих о своей прекрасной даме. Даже если те рыцари не реальная личности а литературные персонажи. Ну а пока как в песне. Слышанное мной в иной совсем жизни давным-давно, В этой проклятущей и чужой стране Нас зовут солдатами удачи, И летим вперед мы на стальной броне, Выпив по стакану крепкой чачи. Генерал Мо. Один из китайских удельных князей. Как бедное обезьяне выжить в драке двух тигров? И не только выжить, но и остаться победителем. Американцы заплатят мне за свою ложь. Сказали, что просят о незначительной услуге. Требить банду коммунистических партизан, напавшую на американскую базу. А там оказался русский десант. В отличие от бандитов Мао, как матерого тигра-людоеда от стаи шелудивых псов. Если десять моих солдат стоили в бою одного японца, а русские растерзали японскую армию за один месяц, то сколько солдат мне надо, чтобы победить пять сотен русских, засевших на базе, как утверждают эти презренные черви из деревни? Там полтысячи отборных оснаст, они перебили и пленили тысячу американцев, сами не понеся потерь. Но, как говорил Сунь Цзи, истинная мудрость в том, чтобы во влага себе использовать и свою слабость, и силу врага. Американцы заплатят, когда я потребую в исполнении нашего договора с учетом новых обстоятельств еще оружия и патронов а также еды, обмундирования и многих ценных вещей. Как без этого мы можем идти воевать против страшных русских? К тому же американцы так глупы, что пообещали заплатить за все мои потери, то есть по числу моих убитых солдат, причем не только за их ничемной жизни, но и за все, что было у них. Что же, они дадут мне. За каждого из вздохших голодранцев винтовку, ботинки, мундир, каску и паек на три... Нет, на пять дней, какой положено иметь в Ну а русские, когда придут сюда, а ведь придут, раз они с такой легкостью уничтожили нашу северную армию, не будут на меня в обиде, ведь я не создам им проблем. Ну что стоит для пятисот отборных русских воинов... Перебить ораву швали. Но чем больше трупов, тем больше моя выгода. И никто не посмеет сказать, что мы воевали не всерьез. Ну а наловить новых солдат взамен сдохших Легко можно в любой деревне. Слава небесам! В смутное время даже презираемый солдатский труд Становится дешевым и желанным. Лихопинт Солдат армии генерала Мо. Китай восстанет былому величию. Ну а варвары всех сортов займут свое место у наших ног. Когда мы выгоним всех иностранцев, вот пока этих, затем дойдет очередь и до других, разберемся с предателями и вернем исконно китайские земли, которые варвары отторгли, воспользовавшись слабостью Китая. А сейчас... Убьем вот этих, кто там впереди. И помните, Каналии, кто побежит того встретят свои же пули, так сказал командир полка, когда вылез из насилок, которые поставили перед строем верные гвардейцы. У японцев и, по слухам, у русских принято, чтобы командир вел своих солдат в атаку с саблей в руке. Но чего ждать от варваров, не знающих порядка. Ведь если старший сам заниматься тем, что должно поручить подчиненным, какой у него будет авторитет, и кто станет такого командира слушать. Когда-то Ли Хэппен не был солдатом, а средним сыном уважаемого крестьянина Ли Вейдуна, который не просто был грамотен, но даже дважды пытался сдать уездный экзамен, и самого Ли Хэппина – Когда-то забрали из родной деревни не в солдаты, а как носильщика и для работ. Но затем генерал, еще не Мо, другой, после очередного сражения велел вписать рабочих в войско. Отказавшихся казнили. Али Хэпин очень хотел жить. Солдат в Китае — это самое дно. Даже преступники, сидящие в тюрьме, считаются как минимум не ниже, поскольку солдат часто вербуют именно из-за них. И сказать «я был солдатом» при достойных людях значит то же самое, что признаться «я вор, разбойник, убийца». Хотя, как скоро заметил Лихопин, в этом есть и хорошее, ведь падшему до самого низа уже нечего стыдиться». И можно, подобно чиновнику, самому брать у других все, что понравится, еду, одежду, ценности, женщин. И ничего тебе за это не будет, если, конечно, не обидишь своего начальника. Какой высший смысл наказывать того, кому и так суждено умереть завтра, и смерть эта будет вовсе никак подобает достойному человеку в преклонных годах, в собственном богатом доме. Кругу своей безутешной семьи. И вот пришло время расплаты. Али Хапин подумал, не сбежать ли, Как дезертировал он когда-то из войска того генерала, Кто сделал его солдатом. Но позади уже выстроились гвардейцы Мо, Сытые, в американских мундирах и даже с пулеметами. Все верно, лучше не должны умирать на войне. Их даже не кормили. Сказав, что покормят после боя тем, кто заслужит, приказали оставить весь мешки для лучшей сохранности. У Лихопина осталась лишь старая арисака и четыре обоймы к ней. К его удивлению, строй пригнали и поставили даже обозных с бамбуковыми палками. И командир, сидя в носилках, махнул веером «Вперед!». Впереди было ровное поле. И где-то в тысячи шагов проволочная града чужой базы. «Как мы перелезем через проволоку?» Спросил сосед лихопина у проходившего мимо взводного. В удар кулаком в зубы. «Ты сначала дойди до нее, кусок дерьма, и не задавай мне глупых вопросов». Не добежал никто. Когда они вышли на поле, с той стороны ударили пулеметы. Причем в их числе были такие, пуля из которых разрывала человека на куски. А пытавшихся отступить, расстреливали пулеметы вородейцев. Ли Хепин не был убит сразу, лежал с перебитыми ногами и разорванным животом, и знал, что никто не будет подбирать раненых, чтобы их лечить, ведь набрать новых солдат куда проще. Последние мысли были о брате Ли Юншене, оставшимся дома. И надежда, что хоть его в это смутное время избегнет проклятая участь быть солдатом. Эпизод из знаменитого фильма «Алый восход», где Ли Хэ Пин умирает на руках Ли Юншена после трагического разговора не соответствует действительности. Лишь через много лет приедет генерал китайской народной армии Ли Юншен узнавший наконец о судьбе своего брата, на то самое место. Сначала подойдет к обелиску со звездой, на которой высечены русские и китайские имена, а затем пойдет на поле, где безвестную общую могилу давно сравняли с землей, постоит там о чем-то, вспоминая, и выпьет русской водки. Однако в Китае эта сцена из фильма, ставшая символом, Той братоубийственной войны будет считаться столь же исторической, как у нас. Чапаев, плывущий через реку Урал». Стоп. Объединенного командования вооруженных сил США на Дальнем Востоке. Шанхай. 12 сентября 50 -го года. Итак, у макаки Мо ничего не выходит? Что и следовало ожидать. Сколько там вздохло желтомордых? Мо прислал счет на 15 тысяч убитых. Наш представитель подтвердил. Лично видел поле, заваленное трупами. И он пишет, китайцы совсем не умеют воевать. Не было ни артиллерийской подготовки, ни разведки, ни какого-то отвлекающего маневра. Лишь собрать толпу и вперед, исключительно в надежде, что у русских патроны кончатся раньше, чем свои макарские солдаты. Однако он честно старается, не его вина, что он не умеет воевать. А сколько он уложит завтра? Пятьдесят? «Сто тысяч, и нам за всех платить?» «Видит Господь, я не хотел, но придется». «Завтра Синь Джон исчезнет с лица земли. Надеюсь, добить уцелевших даже у воинства макакимо хватит уменья». «Мы, начиная большую войну с русскими, они ведь ответят». «Генерал, рассуждать о политике совершенно не ваше дело» неофициально же скажу в вашингтоне решили что переговоры в москве пойдут успешнее если будут подкреплены доказательством нашей решительности дипломатия поддержанная силой и дипломатия без нее это совсем разные вещи я всего лишь предупредил но тогда мой вам совет в ближайшие дни пока не прояснится лучше не выходить отсюда если вам дорогая жизнь Лично я здесь и ночую. Вы полагаете, этот подвал выдержит взрыв пятьсот килотонн? Ну, хоть какой-то шанс, которого у вас на улице точно не будет. Мы все солдаты Америки, генерал, и должны думать о ее благе больше, чем о сохранении собственных жизней. А о жизнях тех шестидесяти тысяч парней, застрявших в шэн -Си на которых обозвленный совет отыграется в полной мере. Генерал, они солдаты, исполняют свой долг. Повторяю, это решение принято на самом верху, чтобы разговор нашего представителя с Джо не был похож на капитуляцию, чтобы показать, что у нас еще есть зубы, и мы можем больно кусаться. Вашингтон, Белый дом... Ночь на 13 сентября 50 -го года. джон вы идиот! Вместе с вашим сумасшедшим братцем. Вы что, не понимаете? С позиции силы можно разговаривать лишь со слабейшим, а не с тем, кто способен ответить. поистину Господь и судьба наградили меня истинным твердолобым ослом на посту госсекретаря. Господин президент, осмелюсь напомнить что весьма вероятно, дверь — это не более, чем блеф дяди Джо. Наши аналитики дают 70% вероятности, что это так. — Алан, а вам лучше вообще молчать. Или же сейчас я велю принести шестизарядный кольт я ставлю патрон лишь в одном гнезде барабана. А вы прямо здесь, при всех присутствующих джентльменах, сыграйте в русскую рулетку. С вероятностью пять из шести. Целых восемьдесят четыре процента, что вам повезет. Беретесь? Ну, господин президент, вы же не будете отрицать, что необходима твердость в политике? Джон, если вы не видите разницы между твердостью и осленным упрямством в совершенно неуместном положении, то вам не место на посту госсекретаря. не вообще... Я намерен инициировать сенатское расследование ваших делишек с параньями из ВВС во вход установленного порядка и штабных структур. покажи если вы не хотите оказаться под судом, немедленно прикажите отыграть назад по своим неофициальным каналам, а я позабочусь, чтобы официальный приказ был отдан тоже, без промедления. Господин президент, поздно, так как днем бомбардировщикам появляться в зоне действия русских стрел смертельно опасно, то удар должен быть нанесен этой ночью, и самолет должен быть уже в воздухе. — Так немедленно! Радируйте в штаб! Кто там у вас в заговоре? В одиннадцатой авиагруппе! Прикажите немедленно повернуть назад! Опасно с бомбой садится Пусть хоть в океан бросает! — Что стоите, болван? Бегом! — Там же через час. Господин президент, установить связь с самолетом не удалось. Были сильные радиопомехи, возможно, искусственные. Сейчас в эфире молчание. По времени удар должен быть нанесен полчаса назад. В связи с нашими представителями при штабе генерала МО также нет. Дьявол! Тогда немедленно вызовите советского посла. Может быть, еще можно договориться. И, сэр! бывший госсекретарь, если русские ответят, и мы еще останемся живы, я позабочусь, чтобы вы болтались на одной виселице с этим бешеным кретином МакАртуром. По обвинению в государственной измене, в узурпации власти, в военном заговоре и в завершении подделки подписи президента. Господин президент, все же новости из Китая. «В районе базы Синь-Джун произошел ядерный взрыв. Была видна вспышка. Доли точных сведений нет. Ставка генерала Мо по-прежнему не отвечает. «Боже, храни Америку! И, видит Господь, мы этого не хотели! Как главнокомандующий приказываю привести армию, флот и ВВС США в полную боевую готовность!»